От нас Сережа и сестры уезжали в Москву, оттуда в Ленинград, а потом собираясь заехать в Оренбург к Сережным родным. Накануне отъезда они ушли в город, за покупками обещали вернуться через час. Я прождал два часа. Мне, конечно, ничего не стоило их разыскать, но зачем? Я нарочно ушел на дикие пляжи, чтобы с ними не встретиться. Домой я прибежал к ужину. Все уж сидели за столом и молча ели. Никогда у нас не было так тоскливо, как в тот вечер. Мама ушла в свою комнату. Сестры сидели за неприбранным столом и без конца повторяли, что хотят спать, но спать не ложились. Когда я был меньше, а им нужно было о чем-то поговорить с мамой, они силой загоняли меня в постель. Попробую б теперь. Я злорадно на них поглядывал, а потом сообразил — Лечь спать — лучший способ узнать, о чем они хотят говорить с мамой. В комнате потушили свет. Сестры ходили, прислушиваясь к моему дыханию, и в темноте белели их платье. — По-моему, не спит, — шепотом сказала Нина. — Совершенно не слышен дыхание. — Наоборот, — ответила Лен, когда он спит, то очень тихо дышит. — Они не торопились отойти от моей кровати. — Ничего, легкие у меня были достаточно уместительны, Потом Нина тихо позвала Сергея. Они ушли в мамину комнату и закрыли дверь. — Пожалуйста. И при закрытой двери я все прекрасно слышал, надо только на спину. — Мама, разреши Володе поехать с нами? — это сказала Нина. — Очень хорошо, — сказала мама. Я уже начинала думать, что вы совершенно очерствели. Пусть Володя едет, но домой он должен вернуться за неделю до начала занятий. Мама, мы хотим, чтобы Володя совсем уехал с нами, жил у нас. Вы сошли с ума. Нет, вы совсем сошли с ума. Мама, послушай, Володя у нас будет лучше. Но что он здесь видит? А у нас строится новый город, огромный комбинат, работает столько интересных разных людей. Уверена, Это блестящая идея принадлежит Сергею Николаевичу. «Ошиблись, Надежда Александровна?» «Не мне, Лени. Правда, я давно об этом думал, но первым, говорит, не решался, а думал давно. Парню предстоит выбирать свой путь в жизни. А что он о жизни знает?» «Он же выбрал свой путь, не без вашей помощи. Он решил стать геологом, я согласилась, что ему еще надо?» «Кроме больших дел в жизни существуют мелочи. Их тоже должен кто-то делать». Они не менее нужны и требуют отдачи всех сил. Вы за размах, я тоже. Но пусть мой сын поймет и научится уважать людей, которые повседневно из года в год выполняют незаметную черновую работу и выполняют так, как будто она первостепенной государственной важности. И никому не нужную ерунду можно делать с размахом, — сказал Сережа. Дело не в размахе, а в пользе. Может быть, это действительно я вбил ему в голову стать геологом. Пусть теперь с другими людьми познакомится. Чем больше знаешь, тем легче выбирать то, что по душе. — Мама, в тебе, говорит, личная обида. — Так нельзя, — это сказала Лена. Пока она молчала, все говорили спокойно. — Удивительное существо, Лена. Стоило ей сказать несколько слов, и сразу поднималась буря. Мне больше не надо было напрягать слух. Я слышал все так, будто говорили рядом с моей кроватью. — Обида? — Какая обида? — спросила мама. Неужели ты думаешь, я могу обижаться на то, что дом может кому-то показаться бесполезной из-за тей? — Мама, не притворяйся! — это тоже сказала Лена. — Вот что, мои милые дочери, идите спать, я устала. — Мама, ты не права. Нельзя думать только о себе и считаться только с собой, — сказала Нина. — Ты не хочешь жить с нами, это твое дело. Но Володя должен поехать. Он растет, ему нужно хорошо и вовремя питаться. — Ах, как трогательно! — сказала мама. Вас я вырастила, одевала, кормила, учила. А для Володи я уже не гожусь. Прекратим этот разговор. Я нужна Володе, и Володя нужен мне. Не надо иронии. Ты прекрасно понимаешь, о чем говорила Нина. Вспомни папу. Это опять сказала Лена. В комнату вошел Сережа. Из неплотно прикрытой двери пробивалась узкая полоска света. Она отсекала окно, у которого он стоял. Я его не видел, но слышал в его руке коробку спичек. — Ну, вспомнила, — говорила мама, и в пряткой той двери я слышал ее дыхание. — О чем я должна вспомнить? О его пьяных сценах ревности? Но ну, говори, о чем я должна вспомнить? — Ты помнишь, что тебе только выгодно помнить. — Перестань, — Лена, — сказала Нина. — Мама, ты тоже не права. Папа был очень талантливый и мягкий человек. Разве можно его винить за то, что он тебя очень любил, а... Он любил всех нас, но тебя больше. Он бросил клинику, друзей, отказался от будущего, взял меня и Лену и поехал за тобой в ссылку. А там? Ведь вся тяжесть была на нем. Он должен был зарабатывать на жизнь, нянчить нас, постоянно оберегать тебя от опасности. Ты не должна его винить за то, что он не выдержал, начал пить. Он был слишком мягким для борьбы, но тебе был всегда хорошим и верным товарищем, а нам отцом. Ты о нем часто забывала? Впрочем, отвлекли «Не надо сейчас говорить о папе». «Нет, надо. Я была плохая мать. Я забывала детей, мужа, себя, казнить меня за это. Но прежде ответьте, во имя чего я все это делала?»